Талина, ты как?» Изабелла Испанская соскочила с коня. От того, чтобы опуститься перед девочкой на колени и прижать ее, свою самую младшую и самую любимую дочь, к сердцу, она себя удержала. Нежностями не вырастить из ребенка воительницу во имя Христа не дело поощрять слабость в принцессах. Та, между тем... Держала спину прямо, как мать. — Я справилась. — Ты не боялась? — Нет, совсем нет. Королева одобрительно кивнула. — Это хорошо, — сказала она. — Этого я и жду от испанской принцессы. — И принцессы Уэльской, — прибавила девочка. Это я, та девочка, пяти лет от роду, присевшая на сундук с сокровищами, с лицом белым, как мрамор, и синими, распахнутыми в страхе глазами. Не позволяю себе дрожать, кусаю губы, чтобы удержаться от крика. Это я, зачатая в походной палатке родителями, которые не только любили друг друга, но и соперничали между собой. Родившиеся дождливой зимой в момент краткого передыха от битв Взращенная сильной женщиной, носившей доспехи, Все детство, проведшее в военных лагерях, Самой судьбой предназначенная сражаться за свое место в мире, Защищать свою веру против чужой, Отстаивать свое слово против чужого. Я — Каталина, принцесса испанская, Дочь самых великих монархов, каких только знал мир. Изабеллы Костельской и Фердинанда Арагонского. Их имена вызывают трепет от Каира до Багдада, от Константинополя до Индии, но пуще всего их боятся мавры, как бы они ни назывались. Турки, индийцы, китайцы — это наши соперники, наши смертельные враги. Сам папа Римский благословил Фердинанда и Изабеллу, нарек их королями, защитниками нашей веры. Они величайшие в христианском мире крестоносцы и первые короли Испании. А я их младшая дочь, Каталина, принцесса Уэльская и будущая королева Англии. В три года меня обручили с принцем Артуром, сыном короля Генриха. и когда мне исполнится пятнадцать, меня посадят на красивый корабль, на самой высокой мачте которого будет развиваться мой штандарт. Я поплыву в Англию, и там стану женой Артура, а потом королевой. Страна его прекрасна и изобильна, там много фонтанов, в которых поет вода, деревья, осыпанные согретыми солнцем плодами». Цветы многочисленные, ароматные, и раз это будет моя страна, я хорошо о ней позабочусь. Договоренность о браке была достигнута едва ли не сразу, как я родилась. Я всегда знала, что так оно будет, и хотя мне жаль покидать матушку и родной дом, я рождена принцессой, мне предначертано царствовать, я знаю, в чем состоит мой долг». Я стану королевой Англии, потому что это Господня воля и приказ Матушки. И, как все в нашем мире, я верю, что Господь и Матушка единодушны, и волю их следует исполнять. Утром лагерь у стен Гранады выглядел свалкой залитого водой, дотлевающего мусора, почернелого тряпья, обгорелых лохмотьев, в которые превратились ковры и палатки. Куда ни глянь, пепелище, и все из-за одной беспечно зажженной свечки. Что оставалось делать, кроме как отступить? Лагерь испанской армии, гордо вставший осадой под стенами столицы последнего в Испании королевства Мавров, сгорел дотла. — Да, придется отступить и начать сначала. «Нет, отступать не будем», — непреклонно заявила Изабелла Католическая. Годом старше своего мужа красивая, умная королева отличалась энергией, упорством и самонадеянностью. Не уступая Фердинанду в честолюбии, она в противоположность ему была искренне и скромна, не любила полумер и гнушалась безнравственных средств. Несмотря на резкие различия в характерах, супруги жили в полном согласии, благодаря сходству политических стремлений и такту, с которым вела себя Изабелла.